Свет, мое зеркальце. Свет, мое зеркальце, скажи, Да всю правду доложи. Хотя нет, не надо правды. Не сегодня, не сейчас. Пощади, мое зеркальце, Хотя бы ты. От остальных не жду. Остальные с радостью рисуют мои морщины И мучнистую белизну кожи. Остальные ловят серебряные нити в волосах И потекшую линию подбородка. Остальные перешептываются перемигиваются бликами света, ненавидят. Они меня, а я их. Только ты моё зеркальце любишь. Только ты достаточно милосердна, чтобы лгать. А я, радуюсь, с готовностью верю в эту ложь. Спасибо тебе, ты помнишь, какой я была. Ты не хочешь видеть, какой я стала. И, глядя в темное стекло, я возвращаюсь в прошлое. Всего на мгновение, на пару слов. Кто на свете всех милее? Я. Помнишь, как он меня любил? Как в один голос с тобой шептал, Что я самая-самая? И я помню. Все. Каждую ночь. Каждый час. И розовые лепестки у ног. И шелк наряда. Скользкий, холодный и неуместный. И собственный стыд. Сжигающий и подталкивающий К самому краю. И свадьбу помню. Словословия, поэмы, сказания и баллады Обо мне Для меня Очи огненные, девы лесной Ворожия Северная звезда Перегорела звезда, поблекла, постарела Он тоже Но почему-то не так сильно Или я просто не вижу Люблю ведь, все равно люблю А он у меня Ответь, мое зеркальце Ты же знаешь правду Хотя нет, лучше молчи Молчи и вспоминай, с тобой легче. С тобой сквозь время, туда, где только радость, только счастье, днем и ночью. Бесконечное, всеобъемлющее, пугающее. Куда оно исчезло? А главное, когда? Не знаешь? И я тоже. Кто румяней и белее? Осыпаются пудра и румяна. Лицо, как у покойницы. А ты показываешь то, что было раньше. Щадишь, любишь. «Спасибо. С тобой легко обманываться. Но из головы не идет она, моя соперница. Красива, молода, свежа, наивна, почти как я когда-то. И мой король тоже видит это. Мой король влюблён. Я знаю его лучше, чем кто бы то ни было. Пытается скрывать, пытается беречь то, что осталось от моего самолюбия. Но надолго ли хватит его бережливости? Любовь безумная и бездумна. И я не в состоянии что-либо сделать. Я знаю, что будет впереди. Сначала шепоток, потом шепот, откровенные улыбки, людей и зеркал. Боль, которую приходится скрывать за гордостью. И взгляд чужой родного человека. Он станет ненавидеть, пусть не сразу, но когда-нибудь. Я ведь мешаю жить, мешаю любить, просто мешаю. Так стоит ли зеркальце время тянуть, Три капли в бокал с вином. Немного горчит, но я потерплю. Пусть это будет похоже на сон. Или сказку. Да, зеркальце, пусть это будет сказкой о старой королеве и потерянной любви.